Успокоить ее я. Она мотнула головой. Я окончательно превратилась в Зою Удогову. А теперь она... Вера Кисина на свободе. У нее документы, которые раньше принадлежали мне. И это она ходила на телевидении. Вдруг она умолкла, как будто ей в голову пришла какая-то важная мысль. Послушайте, а Шевкашитный видел ее? К сожалению, нет. Его в этот момент не было. «Ну, хотя бы девочки из отдела кадров». «Нет», — со вздохом ответил я. «Ее видела только новая секретарша, которая никогда не видела Веру Кисину». Она только кивнула. «Они все предусмотрели. Теперь сделать нельзя ничего. Я погибла. Даже вы мне не верите. Не возражайте. Я вижу, что не верите». «Нет, я вам верю. Но этого мало, скажу больше. Ничего». В суде это мое доверие не стоит и ломаного гроша. Мне нужны доказательства. Вспомните, может быть, кроме этого избиения на улице и звонка произошло еще что-нибудь. Может, какая-то мелочь, которую вы не придали значения. Что-то опосредованное, связанное с большими людьми, большими деньгами. Может, это связано с телевидением или вашими знакомыми, или, наконец, с вашим сыном. Она только качала головой. «Нет. За эти полгода я перебрала все, буквально все. У меня никогда не было знакомых, не только среди воротил, но и ни одного бизнесмена, я не знаю. Ни бизнесменов, ни новых русских, ни банкиров. И никогда ни с кем из влиятельных кругов не встречались, не отставали? Да нет же. Где мне с ними встречаться? Телевидение у нас музыкальное, ни одной информационной программы нет. Это не НТВ». Даже случайно в коридоре не могла столкнуться. Обычно у меня были ночные эфиры. Этого не может быть. Просто так ничего не происходит. Подумайте хорошенько. Нет, в отчаянии повторила она. Один раз только председателя Центрального банка Варнавского видела. Но это не считается. Как это не считается? Где вы с ним виделись? Да не виделись мы. Он по совместительству председатель шахматной федерации, но и как-то посещал секцию, где занимался Дима. Я его издалека видела. Не могли же меня за это засадить в тюрьму? — Да, — согласился я, — не могли. Мажидов издали наблюдал за устроившимися в кафе на первом этаже Курского вокзала интересующими его людьми. Он ожидал увидеть двоих, но их было трое. Знал он только рыжего адвоката — Оставшиеся двое были ему незнакомы. Женщина все время нервно оглядывалась по сторонам и что-то беспрерывно говорила. Третий невысокий очкарик молча уставился в расписание движения поездов на стене. мажидов пришел на вокзал за два часа до назначенного времени, чтобы убедиться, что никто не готовит ему ловушки. Но ничего подозрительного он пока не заметил. Он специально выбрал вокзал в качестве места встречи так как здесь, в гуще народа, легко было затеряться в случае опасности. Но, пожалуй, не стоило называть Курский. Как раз сюда приходит поезда с Кавказа, и в толпе то и дело мелькали гордые, смуглые профили земляков, заставляя Мажидова каждый раз вздрагивать и отвлекаться от наблюдения. Он хотел сначала присмотреться к своей новоявленной дочери и при малейшем сомнении вообще не подходить к ней. Черт с ними, с деньгами, которые он уже отдал этому адвокату. Своя шкуры дороже. Если вдруг в ней не окажется отчетливого портретного сходства с ним, Мажидовым придется ей, пожалуй, еще немного пожить без отцовщины. Потом, когда удастся осесть где-нибудь в Европе, возможно, он еще вернется к этому вопросу. Наймет пару детективов, организует, желательно вообще без ее ведома, сравнительный тест ДНК и, если все подтвердится, вывезет дочь с внуком к себе». Но Вера оказалась похожей на свою бабушку. Черки лица она явно унаследовала от матери, а волосы, темные, жесткие, чуть вьющиеся, его, Мажидова. Он продолжал смотреть издали, пытаясь понять, какая она, его дочь. Что она чувствует, узнав, что ее отец существует в природе и даже довольно состоятельный человек. Но по ее лицу, еще совсем не тронутому морщинками, трудно было что-либо понять. Она явно устала, осунулась, переволновалась, под глазами темные круги, губы поджаты, руки все время в движении. Наконец, видя, что троица уже надоела ждать, и, поглядывая на часы, адвокат поднимается, явно собираясь уходить, Мажидов покинул свой наблюдательный пункт и подошел к ним. Воронцов облегченно вздохнул и, тронув за рукав свою спутницу, пошел навстречу Мажидову. Зоя обернулась. «Вера, познакомься, это твой отец» представил Воронцов. Я догадалась. Она поежилась и слегка передернула плечами. То ли от холода здание действительно было довольно прохладно, то ли встреча ее не слишком обрадовала. Во всяком случае, слезы радости не выступили у нее на глазах. Можедов хотел обнять ее, хотя бы взять за руку, но, видя, что ей это неприятно, решил не форсировать события. У них еще будет время. Теперь-то он ее от себя не отпустит. «А это мой», — начал Воронцов, собираясь представить следователя Кулешова. Но Мажидов был всецело поглощен разглядыванием дочери, и Кулешовым не интересовался. «Я, наверное, должна вас поблагодарить», — заговорила Зоя. Ей совсем не нетрудно было строить из себя эдакую оскорбленную добродетель. Мажидов ей был по-настоящему неприятен. Она даже поймала себя на мысли, что боится его. Хотя, по логике, это ему стоило бы ее бояться». «Тебя, девочка!» — первый алмажидов «Давай сразу на «ты». Хорошо?» «Хорошо. Тебя!» — с трудом выдавила Зоя за чудесное избавление. «Ты мне ничего не должна». «Все хорошо, что хорошо кончается», — вклинился Воронцов. «Как видите, я выполнил свое обещание. Вера на свободе. И нам осталось уладить последние формальности». «Да-да, конечно». Мажидов извлек из кармана куртки толстый коричневый бумажный конверт. Я забираю дочь, и мы сегодня же уезжаем. Куда это? — довольно язвительно поинтересовалась Зоя. Это невозможно, — поддержал ее Воронцов. Обвинения все еще не сняты. Она дала подписку о невыезде, и я все еще несу за нее ответственность. Теперь это мое дело, — отрезал Мажидов. — Ошибаетесь, — не отступал Воронцов. — Может, и мое мнение кого-то интересует, — взвилась Зоя. Я никуда не поеду. Я бы вам посоветовал отправиться сейчас домой, поговорить. Может, пожить вместе некоторое время, — примирительно сказал Воронцов. Пухлый конверт с гонораром Мажидова все еще сжимал в руке, а бурное развитие беседы не сулило ничего хорошего. Мажидов еще чего доброго психанет и отчалит вместе деньгами. Вы ведь не знаете совсем друг друга. Мажидов почувствовал опасность. Как сверхточный прибор, регистрирующий подземные толчки на другом краю земли, по неуловимым колебаниям почвы. То ли как-то по-особенному хлопнула дверца машины где-то за стенами вокзала, то ли зашагал кто-то от стоянки к зданию необычной походкой, совсем не так, как ходят люди в Москве. Может, он вычленил из общего гула обрывки знакомых чеченских интонаций. Не дожидаясь подтверждения либо опровержения своих подозрений, он схватил Зою за руку и поволок к входу в метро. Пробежав шагов десять, Мажидов вспомнил о приличиях и, обернувшись к покинутым собеседникам, махнул рукой, в которой все еще держал конверт. «Бегите! Стойте! Куда?» Кулышев с Воронцовым-Гордеевым, не обладавшие чеченской сверхчувствительностью, недоуменно оглядывались, не находя причин для бегства. «Давай за ними!» командовал, наконец, Воронцов. Этот обрек раздумал раскошеливаться. Мажидов, увлекая за собой Веру, уже успел заскочить в метро, и только теперь в зале ожидания материализовалась почувствованная им угроза — группа чеченцев во главе с Эльбрусом. Они потеряли бы его. Но мечущиеся Кулешов Воронцов привлекли их внимание. Мажидов сунул десятку контролерши, проскочил мимо турникетов и запрыгал по эскалатору вниз. Зою практически нес подмышкой, как большую куклу. На середине пути он сделал резкий поворот, рискуя сорваться в штопор, но маневр прошел удачно. Разворачиваясь, он свалил Зоиными ногами нескольких пассажиров, оставляя у себя за спиной живой завал. Первым в ловушку угодил Воронцов, опередивший своего спутника и почти настигший беглецов. Он споткнулся об дико визжащую дамочку и проделал остаток пути на животе. Джигиты оказались более удачливыми. Они в полном составе преодолели препятствия, безжалостно попирая ногами лежащих. Зоя с Мажидовым пересекли станцию и поднимались другим эскалатором к выходу, ведущему прямо в город. На подъеме Мажидов повторил свой трюк, столкнув под ноги преследователем двух человек. На сей раз чеченцам не удалось разминуться с пострадавшими, и все вместе они кубырем скатились вниз. Но тут же подхватились и, выкрикивая нечленораздельное ругательство, возобновили погоню. Мажидов изрядно запыхался и ослабил хватку, позволив Зое освободиться. У самой же Зои, несмотря на никуда не годную спортивную форму, очевидно от страха, открылось второе дыхание. Теперь уже она в их тандеме играла роль локомотива. Учитывая собственную низкую мобильность и двойную разницу в возрасте между Мажидовым и преследующими их джигитами, она не питала иллюзий по поводу перспектив затяжного кросса. Главное — выбраться на улицу и запрыгнуть в первое же такси. Однако папаша оказался не только нечеловечески чувствителен к опасности, но и обыденно предусмотрителен. Они, как оказалось, не драпали, куда глаза глядят. Возле выхода из метро их ждала машина. Из стеклянных дверей, расталкивая прохожих, вылетел Эльбрус и, мгновенно сориентировавшись в обстановке, выхватил пистолет с намерением продырявить автомобиль вместе с пассажирами, лишь бы не дать ему уйти. Но Мажидов газанул и сходу выскочил в левый ряд, слегка задев совершенно новый джип «Мерседес», укрывшись за ним, как за щитом. Водитель поцарапанного джипа опустил боковое стекло, лицо его с трудом помещалось в окне. «Стой, козел! на хрен Он принялся озлобленно сигналить, надеясь таким образом деморализовать виновника аварии и принудить его остановиться. Мажидов, не обращая на нового русского ни малейшего внимания, следил одним глазом за дорогой, другим — в зеркале заднего вида за действиями джигитов. Машины шли плотным потоком со скоростью 30-40 км в час. Чеченцы при своей прыти могли продолжать преследование пешком, но делать этого не стали. Очевидно, их автомобиль стоял где-то неподалеку. Водитель «Мерседеса» тем временем, поняв, что Мажетов не собирается возмещать ущерб, попытался вытолкнуть их на полосу встречного движения. Зоя видела буквально в полуметре от себя его перекошенную физиономию и через закрытое окно сквозь шум движения прекрасно слышала, как он неистово матерится. Когда его попытки ни к чему не привели, скорость была слишком мала, он достал пушку и заорал еще громче. «Стой, мудак! Стой! Мозги выше бы, падла!» Не дожидаясь реакции на свои слова, он выстрелил в заднее стекло. Мажидов крутанул руль вправо, ощутимо ударив «Мерседес». Водитель в момент столкновения выронил пистолет. Но тормозить, чтобы подобрать, не стал. Он еще надеялся взять их голыми руками и заставить расплатиться за всех сполна. А может, у него под сиденьем хранился целый арсенал? Пробка, наконец, рассосалась, и Мажидов выжал полный газ. Потратив время на борьбу с «Мерседесом», он растерял преимущество. И джигиты, не заставив себя долго ждать, повисли на хвосте. Джип тоже не отставал. Эльбрус дважды выстрелил в них и, разумеется, не попал. Машина разделяла больше ста метров, и они неслись на полной скорости. Он, судя по всему, и не надеялся произвести точный выстрел. Скорее, оказывал давление на психику. Результат получился неожиданным. Мажидов и глазом не повел. Зато новый русский на «Мерседесе» при виде неожиданно возникших конкурентов пришел в ярость. «Эй вы, черномазые ублюдки, он мой, понятно?» Джип бортанул автомобиль чеченцев. Те на полном ходу вылетели на левую обочину, едва не налетев на столб. «Ишак, вонючий!» — холодно прокомментировал джигит за рулем, выворачивая обратно перед носом встречного автобуса. Через минуту чеченцы нагнали джип, и Эльбрус, высунувшись в окно чуть ли не по пояс, прострелил ему передние и задние левые колеса. Мерседес дернулся, завалился на бок проехав в таком положении еще добрую сотню метров. Беспомощно вращая в воздухе колесами, как гигантский жук, перевернутый на спину. Не повезло мужику. Эльбрус сплюнул на дорогу, усаживаясь на место. Посреди города все шины пробил. Джигиты одобрительно загоготали. Мажидову удалось оторваться от преследователей при выезде из города. Он проехал километра три по Волоколамскому шоссе и в Красногорске свернул в какой-то боковой проулок. На лице у него была написана полная уверенность и доскональное знание местности. Зоя ломала себе голову. Он что же, действительно подготовил столь длинный маршрут отхода? Или бывал здесь еще в молодости? Или он просто надутый чеченский индюк, которому постоянно везет? Они остановились на мосту через речку Переплюйку посреди загаженного до последней степени пустыря. Мусор лежал повсюду многометровыми курганами. Место было довольно глухим и зловонным. Укрыться здесь можно было только, зарывшись головой, в кучу дерьма. «Вылезай!» — скомандовал Мажидов. Зоя решила, что время устраивать сцены пока не пришло. Но она еще закатит ему грандиозный спектакль и попытается выудить из папаши Креза побольше информации. Для начала нужно отделаться от назойливых горцев с пистолетами. Она молча выбралась из машины, позволив себе только скривить недовольную гримасу. Мажидов, похоже, этого не заметил вовсе. Он не привык обращать внимание и на более значительные неприятности. Он нырнул в багажник, извлек из груды хлама резиновый шланг и пластиковую бутылку от минеральной воды. Зоя впервые за время их бурной непродолжительной поездки подумала, что машина наверняка не принадлежит ее родителю. Миллионер мог для конспирации разъезжать на раздолбанной пятерке. Но чтобы набить багажник таким количеством барахла, нужно быть изрядным Плюшкиным. Угонять тачку ему тоже ни к чему. Зачем рисковать засветиться? Он же мертв. Наверное, одолжил во временное пользование, отвалив энную сумму за возможный ущерб. Мажидов нацедил из бака бензина, бросил в салон и навалился сзади, подтаскивая приговоренный автомобиль к откосу. «Помоги!» Он бросил в открытую дверь зажженную тряпку, в полсекунды «Жигуль» запылал и уже горящий съехал под мост. «Уходим быстро!» Он опять, как на вокзале, схватил Зою за руку и рысью потащил вдоль дороги. «Вот придурок!» — чертыхалась про себя Зоя. Перепрыгивая через колдобины, на кой ляд они бросили машину? тем более подожгли. Сейчас бабахнет, и дым будет виден за много километров. Того и гляди, чеченцы примчатся. Позади них действительно грохнул мощный взрыв, и клубы-копоти рванулись высоко вверх. Может, он и вправду угнал этот чертов драндулет? Они прибежали на железнодорожную платформу Павшина, как раз успели к электричке из Москвы. Опять совпадение. Прошли в последний вагон, он был наполовину пуст сели в самом конце, поближе к выходу. Мажидов купил газету и поделился с Зоей. «Прикройся». «Ну куда мы едем? Увидишь». «Это не ответ», — заявила Зоя жестко. Она бесцеремонно взяла Мажидова за подбородок и повернула лицом к себе. Он опешил от такой наглости, отстранился, но сказал примирительно. «В надежное место не бойся». «Мне, дорогой папочка, бояться нечего», — Зоя сделала ударение на слове «папочка». «Это тебя пытаются прикончить какие-то обреки. Это ты взрываешь угнанные машины, и еще бог знает, что за тобой водится». Я, между прочим, дала подписку о невыезде. Мажидов не ответил, уткнулся в газету, изображая, будто читает статью. Но глаза его выдавали. Он не мог сфокусироваться на тексте. Бессистемно скользил взглядом по строкам. Молчали минут пять. Потом он подал голос. Решил, что подобрал правильный тон И нужные слова. «Послушай, Вера, я представлял себе свою дочь немного не такой. А какой? Киндеркухенундкирхе? Что? Да так, ничего. Я не хочу втягивать тебя в свои проблемы, но эти люди тебя видели со мной и в покое не оставят. Ты видела их в деле? Пришьют кого угодно, не задумываясь, и сядут завтракать. А Аллах простит». Еще плюсик поставит в учетной карточке. Это, по-твоему, называется не втягивать проблемы? Тогда что такое втягивать? Хватит болтать. Я развязал мешок с гадюками. Я сам от них избавляюсь. Тебе просто придется побыть со мной. Да? И как долго? Уточнила Зоя сарказмом. Некоторое время. Мажидо в очередной раз не пожелал замечать иронии. Зоя раздумывала. Нажать на него сейчас или отложить разговор до того момента, когда они окажутся в более спокойном месте. Вагон почти опустел. Всем на них плевать. И тут появился мальчик. Обыкновенный чеченский мальчик, лет восьми. Он шел по проходу, заглядывал в лица редких пассажиров и произносил заученную тираду. «Поможите, люди добрые! Мама, папа нету, калеки, наш дом разбомбили!» «Подайте на хлебушку, поможите беженцам!»